Глава 21. Павел перестал скрывать свои намерения. Перестал играть и притворяться. Это уже далеко не развлечение для избалованного дворянского сыночка. Только что Павел Мясников прямым текстом сказал, что собирается убить меня. Он угрожал мне, наивный дурак. Даже полуразумные зомби из моего прошлого действовали куда умнее, выслеживая живых людей, чтобы ими полакомиться. Павел надеялся, что я это проглочу. Охрен ему. Не на того нарвался. — Это меня разочаровываешь, Павел! — усмехнулся я. — Твой отец один из судей. Серьезно. Ты даже в соревнованиях без его помощи участвовать не можешь. — Смейся, сколько влезет, Белов! Павел продолжал буравить меня кровожадным взглядом. — За все унижения, что я от тебя потерпел. Тебя ждет лишь одно наказание, и это смерть. Кардинально, однако, Павел встретил мага, который не собирался ему подчиняться, а значит, его надо убить, по его логике. Как он не понимает, что с сильными мира сего надо дружить, тогда у него самого будет шанс на выживание. Но нет. Мясников буквально источал опасность. Его аура пахла кровью, а на языке оставался терпкий привкус железа. Однако, даже с учетом этих фактов, я не мог его бояться. Парень явно обладал большой магической силой, но продолжал прятаться за спину отца. Это жалко. Да так себя даже самые жалкие гоблины не ведут. «Убить, значит, меня собрался. Прямо на Олимпиаде. Ну и болван же, Пашка. Даже не подозреваешь, что моя смерть гарантированно отправит тебя на фронт». «Чего замолчал, Белов? Штаны намочил?» – ухмыльнулся он. «Я подошел вплотную к Мясникову и взял того за грудки». Павел вздрогнул. Он не ожидал, что я проявлю агрессию на глазах у профессора и других студентов. «Слушай меня внимательно, Мясников!» Злобно прошептал я. «Твоим играм уже очень скоро настанет конец». «Хочешь растоптать меня на Олимпиаде? Что ж, в таком случае очень тебе советую достать все заготовленные козыри. Иначе у тебя даже шанса не будет это сделать. Твои угрозы закончатся тем, что ты сам намочишь штаны, Павел» и намочишь их своей магической кровью. «Неубедительно!» — хмыкнул он, но я почувствовал в голосе отголоски страха. В ответ я лишь усмехнулся. Дальнейшие слова уже не имели смысла. Я не привык повторять дважды. Если Павел не понял, это его проблема. Это был прекрасный шанс напугать врага, и я активировал отражение. Через мгновение магические потоки начали покидать источник Мясникова. Мне пока... «Не хватит сил, чтобы полностью его опустошить, но для того, чтобы напугать, достаточно». «Отпусти меня!» – потребовал Мясников и попытался убрать мою руку. В его глазах промелькнул испуг. Нет, это был настоящий животный страх. Передо мной. Но мои пальцы держали ткань его спортивной формы мертвой хваткой. Магия продолжала выливаться. «Белов, Мясников!» – крикнул профессор Побединский. — Это что такое? Я ценю ваше рвение, но тренировочные бои без моей команды не начинать. — Ладно, Роман Викторович, — сказал я и отпустил Мясникова. — Жду вашей команды. Стоило убрать руки, как потоки энергии прекратили покидать источник Мясникова. За несколько секунд я смог избавить парня примерно от 30% маны. — Белов, ты что несешь? — шекнул Павел. «Что такое? Боишься оплошать на глазах у всех?» — ухмыльнулся я. «Дуэль с таким отребием, как ты, — это осквернение моей чести», — заявил он. «Я ни за что не стану драться с тобой один на один». «Самое оригинальное оправдание трусости, которое я когда-либо слышал», — пожал плечами я. «Ну так что, Роман Викторович, нам начинать тренировочный бой?» «Нет, Белов, поберегите силы. Занятие уже подошло к концу». «Сразитесь в следующий раз, под моим контролем», – строго произнес профессор. Но, ну, ну если бы Кофтунов захотел устроить с кем-то внеурочный тренировочный бой, Побединский тут же бы согласился. Дело не в окончании занятия, а в нас с Мясниковым. Два претендента. Один останется самым многообещающим учеником Академии, а второй станет главной надеждой фронта. И я сделаю все, чтобы остаться здесь». На фронте проходили другую подготовку, что было мне совершенно неинтересно. Там изучали банальные боевые заклинания для борьбы с шаманами по своему профилю. Студентов академии же готовили к большему. Все, расходимся! – крикнул Побединский боевому потоку. На сегодня достаточно. Задание на сегодня. Плотно поужинать и сто отжиманий перед сном. Да! – заорал кофтанов а затем к нему присоединился и весь боевой поток. Стоило мне на пару секунд отвлечься, и Мясников исчез. Будь то сквозь землю провалился. Похоже, я не только смог его напугать, но и вывел из себя, довел до белого коленя. Гордость ему, видите ли, не позволяет со мной драться. Эх, Паша, Паша, знал бы ты, почему на самом деле я до сих пор не вызвал тебя на дуэль. Я ж прикончу тебя, Паша, при любом раскладе, если не возьму свои силы в руки. Такое ощущение, что Павел не прошел в свое время ритуал очищения и теперь черпает безумную магию из темного мира. Вот настолько мерзкий он человечишка. Но разумеется, на самом деле это не так. В Павле я не чувствую темной магии. Парень чист, чист магией, но не душой. Ко мне подошел Алексей кофтанов в сопровождении доброй половины боевого потока. Среди парней я заметил знакомое лицо – Волунов. С ним я бился на распределение. Крепкий парень, но до Алексея ему еще далеко. «Владимир, перед тобой полный состав участников Олимпиады», – сказал Кофтунов, а затем представил мне каждого из десяти бойцов. «Приятно познакомиться, ребят», – кивнул я. «Вот только состав неполный. С нами еще и Мясников будет участвовать». Кофтунов не сдержался и сплюнул себе подники. Однако сразу же засмущался. Все-таки аристократы не часто себе такое позволяли. Правда, именно своей простотой Алексей мне и нравился. «Его нам только не хватало!» – воскликнул Алексей. «Ничего хорошего он нам не принесет. Пусть мы и будем бороться каждый за себя, но в первую очередь наша цель – одолеть москвичей. А Мясников гарантированно упрется и будет биться исключительно за самого себя». «В этом можешь даже не сомневаться, Алексей», — согласился я. «Но Мясникова не переживайте, я возьму его на себя. Он будет сконцентрирован на моей персоне. Вам досаждать он не должен». «А ты-то ему чем насолил?» — удивился Волунов. «Вы ведь оба на индивидуальном потоке. Чего еще этому кровопицы не хватает?» «Павел хочет остаться один». Его не устраивает, что кто-то, кроме его, учится на индивидуалке, сказал я, часть правды. Да чего же это все-таки низко? рявкнул Кофтунов. Знаешь, Владимир, пусть ты и неполноценный боевой маг, но наш поток принимает тебя как своего. Правда ведь, ребят? Парни хором крикнули что-то отдаленно напоминающее боевой клич. Согласен с Алексеем, кивнул Валунов. Я еще на распределении понял, какой ты тёртый калач, Владимир. Тебе бы только массу набрать». «Этим я и собираюсь заниматься вместе с вами оставшиеся 10 дней», — сообщил я. «Большая масса мне не нужна. Я же все таки не чистый боевой маг. Но в тренировочных боях мы с вами сойдёмся не раз за это время. А касаемо мышечной массы...» Я огляделся, чтобы убедиться, что в округе нет лишних ушей. «Как с зельями дела обстоят». — спросил я. — Хорошо идут? — Ха! — воскликнул Кофтунов. Да просто прекрасно, да, ребят? Мы таких результатов отродясь не показывали. А уж как после этого с бабами развлекаться хорошо выходит. Кофтунов однозначно намекнул на побочку от зелья мышечной массы. — Алексей, ну что ты, как крестьянин? — в шутку упрекнул здоровяка Волонов. Не с бабами, а с дамами. Боевой поток дружно заржал. Да их юмором мне было далеко, но эта компания приходилась мне по душе. Среди их я чувствовал себя бойцом охотником на тренировке. Все-таки эти дворянские змеиные интриги вызывали у меня тошноту. Гнусные, неумелые попытки моих сокурсников конкурировать друг с другом куром насмех. А студенты боевого потока хоть и принадлежали к дворянскому сословию, но интриг никаких друг против друга не плели. «Поставка зелий мышечной массы продолжится в прежнем режиме», — сообщил я. «До Олимпиады нам с вами нужно привести себя в идеальную форму. Кубок будет нашим, господа». Под возбужденный рев боевой поток отправился в душевые неподалеку от тренировочной площадки. «Я же остался ненадолго на поле в полном одиночестве, чтобы размять мышцы и помедитировать. Чистый воздух — лучшая подпитка для отражателя». До душа я добрался лишь через час. Боевой поток уже отчалил выполнять свое домашнее задание в столовую. Я разделся, встал под холодную воду и продолжил медитацию. Да уж, с тренировками под водопадом не сравнить, но для начала сойдет. Для моего нынешнего уровня отражения и холодный душ – хорошая чистка силовых каналов. И все таки от твоей жизненной ауры можно с ума сойти, Владимир послышался женский голос за моей спиной. Я вздрогнул и резко обернулся. Впервые за долгое время кому-то удалось застать меня врасплох. Профессор Лазарева подобралась со спины и осталась незамеченной. Но как? Даже погруженный в медитацию, я прекрасно контролировал происходящее вокруг. Женщина встала на табуретку, облокотилась на стенку душа и положила голову на предплечье. «Ольга!» – воскликнул я. «Ты что здесь делаешь?» «У меня к тебе серьезный разговор», – заявила она, насупив брови. При этом женщина, совершенно не стесняясь, с интересом рассматривала моё тело. «Какой еще серьезный разговор? В мужском-то душе!» – подметил я. «А как ты вообще сюда проникла? Я готов покляться, что не почувствовал чего-либо присутствия». «Оу!» – удивилась она. «А ты умеешь чувствовать присутствие других магов?» Эта дамочка вывела меня из равновесия, но я быстро собрался, чтобы не сболтнуть лишнего. «Но «Ну, с твоей жизненной аурой оно и неудивительно», — ответила на свой же вопрос Лазарева. «Когда маги соприкасаются с ней, ты сразу же ощущаешь в своем теле вибрации. Я отгадала?» Вот же хитрая черная ворониха. На раз-два раскусила, как работает чутье отражателя. «Разговор подождет», — сказал я. «У нас сегодня и так частный урок». Там и продолжим. — Вас с Мясниковым собираются стравить друг с другом, — сообщила она. — Одного из вас двоих очистят, чтобы отправить на войну. — Опа! А вот этого я от нее не ожидал. Решила меня предупредить. Но зачем? — Спасибо за предупреждение, — кивнул я. — Ты только за этим вломилась ко мне в душ? — Нет, — пожала плечами Лазарева. — Я просто почувствовала твою жизненную силу и не смогла удержаться. Лазарева хитро ухмыльнулась. «Можем как-нибудь принять душ вдвоем», — мечтательно произнесла она. «Ну а это, Ольга Анатольевна, уже домогательство», — решил закончить этот безумный разговор я. «Давайте-ка продолжим беседу на занятие. А пока прошу покинуть мужские душевые, пока мне не пришлось вытащить вас отсюда силой». Хотя я более чем уверен, что она была бы этому только рада. «Ладно, Владимир». Рассмеялась она и спрыгнула с табуретки. «Через два часа жду тебя в своем кабинете. Нам многое предстоит обсудить». Когда стук каблуков Лазаревой утих, я вышел из душевой и оделся в повседневную форму. Странная же все-таки женщина это Лазарева. Она единственная, кто может чувствовать мою энергию. Как бы Ольга не догадалась, какова природа этой силы. Очень уж мне не хочется убивать столь красивую женщину. На выходе из душевой я обратил внимание на плакат, что висел на входной двери. На плакате был изображен маг в военной форме. В левой руке солдата пылал магический шар, а правая рука указывала на читающего. Снизу была надпись «Дай легиону свою магию, и легион покажет, куда ее направить». Да уж, такая себе реклама. Мне вспомнился недавний разговор с Бродским. Я пытался выпытать из него информацию о государственной армии и узнал много нового. Оказывается, Российская империя ведет войну сразу с несколькими государствами, но самые мощные маги не участвуют в войнах. Все самые могущественные колдуны входят в организацию «Светлый день», главный штаб которого находится здесь, в Санкт-Петербурге. Они ведут борьбу с исчадиями, что приходит в темный час. Хоть тут современники правильно распределили силы. Воевать друг с другом можно сколько угодно, но стоит упустить контроль над темным миром, и все потеряет смысл. Теперь понятно, почему на войну отправляют всех подряд, даже совсем юных студентов. Там просто-напросто не хватает людей. А если учесть, что на этот раз легион приказал дать им в распоряжение мощного первокурсника, значит ситуация там совсем плачевная. Но даже это не ставит войну главнее темного часа. В Российской империи действуют две основные силы. Академии обучают дворян и готовят тех противостоять темному лесу, а легион тренирует магическую регулярную армию. Но какое же место займет в этой стране убийца магов? Куда мне направить власть своего отражения? Хороший вопрос. По-хорошему следует организовать третью силу. Но пока что мой выбор – учеба в Академии. Воевать с другими странами мне нет никакого резона. Другое дело обучаться противостоянию с темным миром. По крайней мере, здесь цели ордена и современных магов в чем-то сходятся. Весь ужин я провел в этих размышлениях. Затем, после короткой вечерней прогулки в совете синих огней, я направился в учебный корпус, где меня ждала Ольга Анатольевна Лазарева. «А я уж думала, что ты и не придешь, произнесла она, суетливо порхая между книжными полками. Ее кабинет чем-то напоминал мне наше тайное убежище, помесь библиотеки и алхимической лаборатории. Правда, бардака у нас такого нет. все таки дедушка Аким – прекрасный дворецкий». «Присаживайся, Владимир», – воскликнул Ольга. «У меня уже почти все готово». «Уж не знаю, что Лазарева готовила к нашему частному занятию, но…» Но волновалась профессор так, будь то мы не урок, а свидание планируем. Я присел за небольшой столик и принялся листать алхимические справочники, беспорядочно разбросанные по всему кабинету. Читать было трудно, глаза жутко болели из-за зеленого магического освещения. И почему магам так нравится создавать этот вырвиглазный свет? Где старый добрый свет факела или газовой лампы? Таким макаром мне придется у Бродского зелья улучшение зрения заказывать. Вот! чуть ли не с визгом произнесла Лазрева и обрушила здоровенный учебник по алхимии на стол передо мной. В Воздух поднялась многовековая пыль. Это книжная труха, явно моя ровесница. Что это? спросил я. Ты же сам просил раскопать информацию о том, какие ингредиенты могут давать побочный эффект сказала она. Щедрость? Это тебя интересовало. «Все верно», – кивнул я. «Я был уверен, что вы забудете». «Так, вы или ты?» Я уже запутался, в каком формате мы друг с другом общаемся. Все-таки она преподаватель, и хотя бы на занятиях следовало соблюдать субординацию. Но уж после того, что я видела в душе, теперь можно всегда на «ты». Хихикнув, заявила Лазарева и принялась обдувать меня непонятно откуда взявшимся веером. «Нет, Ольга, это вызовет лишние слухи, которые ни мне, ни тебе не нужны». «Ох, да мне все равно, что там говорят». «Будет не все равно, когда тебя обвинят в нарушении устава. Вокруг полно завистливых людей, которые только и ждут повода. Ты же видишь, как на тебя смотрят другие преподавательницы и студентки». «Вижу», – печально вздохнула Ольга. «Ты прав, Владимир. Твоя сила слишком опьянила меня». «Главное, что ты это поняла». Теперь будем общаться на «ты», когда вокруг нет других студентов и преподавателей. Предложил я адекватное решение. Хорошо. Ольга мило улыбнулась. Я ответил тем же, а затем опустил взгляд в книгу. «Черный дуванчик?» Спросил я, обратив внимание на открытую статью. «Этот ингредиент дает щедрость?» Все сходится. Бродский пользовался этим растением. Но его не так уж и много в наших запасах. Видимо, этот ингредиент добывал лично мастер Тайн. «Да, все верно», – кивнул Лазарева. «Чёрный дуванчик – единственное растение, которое может давать такой эффект. Крайне редкое. Растёт только в темном мире. Но есть и другие способы его добычи, более простые. Какие же? На территориях, где проходит тёмный час, иногда вырастает это растение». Лазарева наклонилась ближе ко мне и прошептала. «Под влиянием темной магической ночи. Такое впечатление, что она умеет соблазнять любыми фразами». С тем же успехом Ольга могла бы произнести своим шепотом «Приготовься, сейчас я буду тебя расчленять», и любой мужик бы завелся. Но на меня эти чары слабо действуют. Как бы она ни крутилась, без моего желания ей ничего не добиться. «Это очень полезная информация». Сдержанно ответил я. Мне бы пригодился этот алхимический справочник. Вижу в нем куда больше информации, нежели в моем. А-та-та! Пролепетала Ольга и отобрала у меня книгу. Знания из моей библиотеки ты будешь получать только на частных уроках. За пределы этого кабинета справочник не выйдет. В голове мимолетно промелькнула мысль о том, что эту книжку можно выкрасть. Но я тут же прогнал эту затею. Эта история с родовым щитом из меня вора делает. Такими темными делишками я занимаюсь только в самых крайних случаях. Да и Ольга – женщина, хоть и странная, но приятная. Выкрадывать ее личные книги я не стану. «Не стану спрашивать, зачем тебе эта информация?» – усмехнулась Ольга. «Столь способному студенту можно пойти и на уступки. Именно поэтому ты предупредила меня о риске отчисления. Прямо спросил я. «Не хочешь терять такого ученика, как я?» Взгляд Лазарева стал непривычно серьезным. Игривость как рукой сняла. «Я хочу помочь тебе, Владимир», – произнесла она. «Стоило мне тебя увидеть, и я сразу поняла, что ты тот, кого я давно искала. Только не говори, что все дело в банальной симпатии», – почти разочарованно произнес я. «Нет, не только в ней», – помотала головой Лазарева. Я помогу тебе прищучить Павла Мясникова, потому что ты можешь найти ответ на вопросы, которые я ищу уже очень давно. Наша беседа набирала обороты. Слова Лазарева становились все более таинственными. Может, хватит загадок? Предложил я. Скажи прямо, что тебе нужно. Лазарева тяжело вздохнула. Сейчас покажу. Произнесла она и скрылась за книжными полками. Через пару минут она вернулась. Я тут же почувствовал странную ауру в воздухе, будто что-то манило меня к себе. Это чувство чем-то напоминало о магии соблазнения Марии Мясниковой. Но нет, в воздухе витал не соблазн, нечто иное. Нечто древнее и могущественное. Лазарева держала в руках еще одну книгу. Но на этот раз это был не алхимический справочник. Эта книга передавалась в моей семье из поколения в поколение. — сообщила Ольга. — От нее исходит та же аура, что и от тебя. Огромная жизненная сила. — Жизненная сила? — удивился я. — От книги? — Да. — кивнула Лазарева. — Это одна из тех причин, по которым я так хочу познакомиться с тобой поближе. Я не могу открыть эту книгу. Но, может, ты сможешь. Ольга положила передо мной таинственную черную книгу. По моей коже пробежала волна мурашек. «И какого, спрашивается Лешего, на этой книжке красуется знак моего ордена?»